Почва для роста обид — гордыня. Обиды пышно разрастаются не только на основе гнева, злобы, зависти, но и на почве гордыни. Гнев часто обращается в гордыню, а последняя, в свою очередь, в обиду. Мне очень нравятся слова Льва Николаевича Толстого, который писал «Если я знаю теперь...» а я думаю, что теперь вы все знаете, что гнев мой — это зло для души моей, то я знаю еще и то, что приводит меня к этому гневу». Толстой открывает очень интересную и глубинную духовную причину гнева. Он говорит, «Приводит меня к этому то, что я забываю то, что во всех людях живет то же, что и во мне. Понимаете?» Причиной гнева является забвение моей собственной духовной природы и, следовательно, то, что я перестаю видеть в других людях душу. Я забываю о том, что наряду с телесной природой у человека есть природа духовная, я сам начинаю считать себя всего лишь телом, и других людей начинаю воспринимать точно так же. То есть, с одной стороны, я унижаю себя и окружающих, а с другой еще и оскорбляю их, потому что... Кто дал мне право считать других «телами» в кавычках, отказывать им в духовном развитии? Толстой развивает свою мысль так. Я вижу теперь то, что это отделение себя от людей и признание себя выше других людей — одна из самых главных причин моей вражды с людьми.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 Воображаемая мною низость положения человека уже вызывала с моей стороны оскорбление ему. Что хочет сказать нам классик русской литературы? Очень важную вещь. Всякий раз, когда у нас появляется обида, это означает, что мы опустили человека как минимум на свой собственный уровень. Если мы подозреваем других в подлости, значит, скорее всего, мы в глубине души признаем за собой такой недостаток и начинаем подозревать его в других. Если мы подозреваем кого-то во лжи, то, скорее всего, потому что знаем за собой склонность приврать, выдать желаемое за действительное и так далее. Как правило, мы начинаем гневаться, ревновать злиться, проявлять какие-то другие чувства только по отношению к тем, кого мы в своем сознании, в кавычках, опустили, заклеймили подозрениями и кому приписали свои собственные недостатки. Гордыня ⁇ это, можно сказать, линза или лупа, которая сосредотачивает наше внимание на себе одном. И в этом заключается еще одна большая опасность. Когда мы начинаем убиваться собой, получать удовольствие от этого, мы забываем о божественных законах, забываем о Боге. Гордыня в этом смысле – тяжелый наркотик. На санскрите одурманивающие вещества называются мада. И точно так же на санскрите обозначаются понятия гордыня, безумие, опьянение. Не просто так. Любой наркотик опьяняет человека. А когда человек находится в состоянии опьянения, каким он себя чувствует? Сильным, красивым, всемогущим, наглым. Или наоборот, ему кажется, что он очень обиженный, несчастный, незаслуженно, в кавычках, обойденный. Обратите внимание, что если человек, например, считает себя самым несчастным на свете, самым нелюбимым на свете, Это тоже своего рода гордыня. Одним словом, гордыня – это когда я считаю, что я очень-очень. Как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Это и есть мада. Причем очень тяжелая форма мады. Если простое опьянение длится, если не поддерживать его несколько часов, то упоение своей гордыней, своими обидами – может длиться месяцами, годами, а иногда и всю жизнь. Практический момент. Волшебный кувшин. Конечно, нужно видеть разницу между гордыней и адекватным позитивным отношением к самому себе. У психологов часто используется прием, который называют «кувшином эмоций». Представим наши эмоции в виде кувшина. Верхний слой – это негатив, злоба, гнев, агрессия. Что их вызывает? То, что находится во втором слое – страх, обида, боль. А эти эмоции вызываются, в свою очередь, неудовлетворенными потребностями, которые лежат в третьем слое – потребностями в любви, во внимании, в реализации потенциала и так далее. А вот самый глубокий слой четвертый – это отношение к самому себе, осознание своей самоценности, своего потенциала, положительное, оптимистичное отношение к самому себе – залог душевного равновесия. Не эгоизм и не мания величия, а именно осознание: я достоин, я добр, я могу приносить пользу другим. И Не стоит об этом забывать.